Глава 1022. А теперь... Чем больше Ван Боло об этом думал, тем сильнее убеждался в добросердечии наставника. Сэхаян тем временем строил планы на ближайшее будущее. Надо сделать все возможное, чтобы Ван Боло был счастлив и доволен. Только так можно гарантировать, что все пойдет по плану. Если попытаться изобразить все случившееся в численном выражении и по шкале от 1 до 100 дать Ван Боло максимальное значение, что будет символизировать проблему его отца, То ситуация была небезнадёжной. все таки ему очень повезло, что он уже знал нужного ему человека. С этой мыслью схн преисполнился решимости «В данный момент Ван Боуле оценивался не более, чем в 30 баллов». На его губах проступила улыбка, взмахом руки он достал из бездонной сумки коробку духовной ледяной воды. «Шестнадцатый, дядюшка-наставник, я специально приберёг немного твоего любимого напитка из Федерации». С этими словами он поставил коробку перед Ван Боуле. Вдобавок я думаю, что 8000 обычных планет — это счастливое число Федерации, но чтобы уж наверняка, я постараюсь договориться, чтобы как можно скорее тебе доставили 8888 обычных планет. Сэхээн заметил, что уголки губ Ван Пола слегка приподнялись, поэтому он решил ковать железо, пока горячо, и рассыпался в комплиментах. О его внешности, богатстве, приятном нраве и обо всем, что пришло ему в голову. Раз за разом. В один момент даже на толстокожего Ван Була накатило бессилие. Очевидно, в этом аспекте у Сэха было не очень много опыта, не то что у него. Он не дотягивал даже до Люда Убиня. Когда Ван Була зевнул, его гость слегка смутился и быстро откланялся. Покинув башню, Сэха за заскреждал зубами и достал нефритовую табличку. Он распорядился собрать нужное количество планет. Немного поколебавшись, он потребовал найти ему эксперта по лести, дабы перенять у него этот навык. «Ничего не поделаешь. Ван Буэлло слишком хорош». Сэхээн вздохнул. Насколько он помнил, в Федерации Ван Буэлло не знал недостатков женщинах, причем все обладали весьма приятной внешностью. В итоге он приказал своим людям разыскать для него несколько красавиц. Пока Сэхээн пытался придумать, как задобрить Ван Буэлло, тот в своей башне довольно улыбался. «Наставник поистине добр». После прибытия в скопление «Бушующее пламя» он получил секретную технику запечатывания звезд. Потом во время культивации ему для наглядности дали божественного быка, следом свой подарок с извинениями прислала цивилизация цивилизации Первозлата, и, наконец, когда ему понадобились еще планеты, патриарх преподнёс ему Сэхояна. Сложно поверить, что все это не было спланировано заранее. Поэтому он еще сильнее проникся уважением к наставнику, ему все больше нравилась жизнь в скоплении Бушующее Пламя. Шли дни, спустя две недели после прибытия Сэхояна, жизнь в скоплении стала более оживленной. Он каждый день навещал его, после выхода Ван Буэлла из башни не успевала сгореть и половина палочки благовоний, как рядом возникал Сахаян, который с энтузиазмом вызывал сопроводить его. Красноречие Сахаяна росло день от дня, в самом начале его комплименты звучали неестественно и натянуто, но ему удалось быстро спрогрессировать с наглой лести до чего-то более изящного. И Ван Буэлла это не могло не нравиться. Даже он был вынужден отдать Сахаяну должное, этот парень учился крайне быстро. Помимо перемен в манере речи, Сэхоян по-настоящему показал остроту своего интеллекта. Стоило Ван Боуэлэ просто взглянуть на него, как тот все понимал по одному выражению лица, и бросался исполнить поручения. К примеру, Ван Боуэлэ достаточно негромко покашлять, чтобы следующий за ним Сэхоян тут же достал магически охлажденную бутылку духовной ледяной воды с добавлением духовной целебной жидкости. Если он вытягивал руку, то к нему сразу же подскакивал Сэхоян и начинал мягко ее массировать, что очень нравилось Ван Боуэлэ добавок Схн каждый день присылал ему подарки, в один день – магическое оружие, на второй – целебные пилюли, на третий – приглашение посетить новейшую звезду скитальца семью Сэ. Можно сказать, что Сэхээн неплохо вжился в роль личного слуги. Причем он не только обхаживал Ван Боулэ, но и внимание он проявлял по отношению к своему учителю, сестрице наставнице Ван Боулэ. Что до остальных дядюшек-наставников, СХН не забыл и про них, разослав всем подарки. Будучи выходцем из известнейшей семьи, он мог позволить себе разгуляться на полную. В итоге на главной планете бушующее пламя воцарились мир и спокойствие. Ван Буэлла устраивал сложившийся порядок вещей, однако он неоднократно пытался убедить Хайана прекратить так себя вести. «Брат Хаян, тебе не нужно этого делать. Если я пообещал помочь тебе, то обязательно сдержу слово. Шестнадцатый дядюшка наставник ты можешь звать меня Ян Р. Это позволит мне чувствовать связь между нами». Искренне попросил Сахаян. Эм, что на тебя нашло?» «Шестнадцатый дядюшка-наставник, это мое искреннее желание! Пожалуйста, не лишай ученика хотя бы этого!» После нескольких неудач Ван Буэлэ бросил попытки разобедить друга. Тем не менее он видел, что Сахаян делает все это специально. Время от времени его услужливая раболепная маска давала трещину, словно в этот момент он пытался утешить себя. Анализ Ван Буэлэ оказался уверен. Принадлежность к семье С Се сделала Сэхоэна очень гордым человеком. Здесь у него были несколько причин так себя вести, однако делал он это без особой охоты. Каждый раз по возвращении в башню Схн убеждал себя, что это было нужно для дела. Ван Пулаи убеждал его в обратном. Да и наставница намекала, что он мог этого не делать. Тем не менее, ему было неспокойно на душе. Он действительно считал, что только кровные узы не требовали постоянной финансовой поддержки. Такой образ мышления в нем воспитала семья С. Се. Впоследствии это нашло отражение в отношениях с другими людьми. Ван Буэлло понимал это, поэтому решил оставить его в покое. все таки устоявшийся порядок вещей его устраивал. Он был вынужден признать, что методика Сэхоэна быстро делала их отношения крепче. Прошел всего месяц, а Ван Буэлло уже привык к постоянному присутствию Сэхаяна. Он серьёзно строился убедить своего старшего брата, когда придет время. Развиваясь события в этом ключе и дальше, то вскоре Сэхаян смог бы твердо встать на ноги на новом месте, Но небо не следует желаниям человека. Кое-чего Сэхаену не стоило делать. Всячески обхаживая уважаемую наставницу Иван Буэлэ, он познакомился с пятнадцатым дедушкой наставником Быть может, Сэхоэн сознательно пошел на контакт, или худощавый парнёк сам обставил все так, чтобы вызвать сочувствие у товарища по несчастью. Спустя всего месяц они настолько сблизились, что стали делиться друг с другом практически всем. В пятнадцатом не было ни капли высокомерия. В его присутствии Сэхаен мог вести себя как обычно. В итоге оба нашли общий язык и быстро подружились. При виде того, как эти двое весело болтают, Ван Буэлэ в очередной раз появился актерской игре наставника. «Весь этот спектакль, чтобы держать Сэхаена под контролем?» Потеряв переносицу, предположил Ван Буэлэ. Он попытался дать другу намек, но тот его не понял. Пока дружба с и пятнадцатого крепла, последний не раз и не два вслух поносил Патриарха Бушующее Пламя и пытался убедить своего нового знакомого присоединиться к нему. Однажды в башню Ван зашел зашёл пятнадцатый с большим жбаном вина, а, пару чаш, пятнадцатый вновь завел старую песню. Вот только на этот раз к нему решил присоединиться Сэхаян и высказать свое недовольство патриархом. «Пятнадцатый, ты абсолютно прав. Патриарх действительно мутный тип. Он обманом заманил меня сюда. Раньше мне не с кем было об этом поговорить. Теперь я могу обсудить это с тобой. Как-то раз я слышал, что патриарх весьма злопамятный человек, который не чурается обмана ради достижения своих целей, Но тогда я посчитал это обычными слухами. Сидящий напротив него худощавый парнёк прищурился. В его глазах что-то неуловимое изменилось. Он наполнил чашу вином и с улыбкой подал ее ничего не подозревающему Сахаяну. А теперь...